На следующее утро эскадра Хелла стояла десятью милями юго западнее флорды де ла Хэл вышел на палубу, переменив только рубашку и поглотив ранний завтрак, когда верхний край солнца едва показался над горизонтом. С юта Серафима Хелл в ярком утреннем свете сразу увидел недостатки Минотавра. Корабль был изуродован выстрелами, и его содержали в беспорядке. Корпус был грязный и побитый, в воде он сидел высоко и легко. Поверхностный осмотр накануне вечером показал, что все трюмы Минотавра пусты, но пороховой погреб забит порохом в бочонках, и он в хорошем состоянии. Когда потребуется штурмовать крепость а Уфа, этот порох пригодится Хеллу. Однако, несмотря на столь прискорбный вид, Минотавр нуждался лишь во внимании и небольшой работе, чтобы вновь превратить его в превосходный корабль. У Хелла не было оснований пересматривать свою оценку, Корабль стоил не менее 10 тысяч фунтов, призовых денег, из которых его личная доля почти 3000 Он довольно улыбнулся и направил подзорную трубу на другой захваченный накануне приз. Не вызвало никаких сомнений то, что, как и предположил Хелл, это корабль голландской Ост-Индской компании. В подзорную трубу он прочел на трансе название золотыми буквами дилам – «Овечка». Хелл подумал, что название кораблю подходит. Он выглядит пухлым и послушным, но его линии изящны, искусно сработанные и на взгляд моряка привлекательны. Построен корабль недавно и недолго пробыл в руках пиратов, поэтому почти не пострадал. Люки трюмов закрыты, но по осадке ясно, что они ломятся от груза, а Ляуф еще не успел перевести его на берег. «Подзовите шлюпку, мистер Тайлер!» Хэл одним движением сложил подзорную трубу. Я собираюсь посетить мистера Фишера на овечке и посмотреть, что мы захватили. Большой Дэниел встретил его у трапа голландского корабля широкой беззубой улыбкой. Поздравляю, капитан. Корабль прекрасный. Вы отлично поработали, мистер Фишер. Я не мог бы просить вас и ваших мошенников о большем. Он улыбнулся морякам, которые стояли за большим Дэниелом. Когда сойдете в племоти на берег, у всех будут тугие кошельки. Все хрипло приветствовали эти слова. «Сколько храбрецов убито!» Хелл понизил голос, затронув такую мрачную тему. Дэниел негромко ответил. «Ни одного. Хвала Богу! Хотя молодому Питерова отстрелили палец. Покажи капитану парень!» Молодой моряк показал обрубок пальца, перевязанный грязной тряпкой. «В твои призовые деньги я добавлю золотую гинею!» Пообещал Хелл, чтобы облегчить боль. «По такой цене, капитан, можете забрать и остальные четыре?» Моряк широко улыбнулся, и товарищи подхватили его смех, расходясь по своим боевым позициям. Большой Дэниел провел Хэлла вперед. «Этих мы нашли прикованными на баке», — он показал на незнакомых людей в лохмотьях, стоявших у фок-мачты. «Уцелевшие из гаванского экипажа. Двадцать три отличные сырные головы». Всех и халяуф предназначал для невольничьего рынка. Хелл быстро осмотрел их. Худые, но не обессилевшие. И хотя на руках и ногах видны язвы от кандалов, а на спинах и боках рубцы от арабских бичей, все кажутся относительно здоровыми, как и сама овечка. Они недостаточно долго пробыли в плену, чтобы серьезно пострадать. «Сегодня ваш счастливый день, господа», — обратился к ним Хелл по-голландски. Вы снова свободные люди. Лица пленников просветлели. Хэлл был рад им. Ему придется управляться с двумя дополнительными кораблями, и каждый человек будет на счету. Поступите в мой экипаж, на остаток плавания, загиняя в месяц и долю приза, — спросил он. Все заулыбались еще шире. Их согласие было искренним. — Есть среди вас офицеры? — спросил Хэлл. — Нет, Минхер, — ответил представитель моряков. — Наш капитан Ван Орде. И всех офицеров перебили язычники. Я боцман. — Ты сохранишь свое звание, — сказал ему Хелл. — Все эти люди под твоей командой. Если держать голландцев вместе, удастся решить языковую проблему. К тому же Большой Дэниел говорит по-голландски, научился в заключении на мысе Доброй Надежды. — Вот вам овечки, мистер Фишер, — сказал Хелл. Пусть подпишутся в корабельном расписании и выдайте им чистую одежду со склада. А теперь посмотрим, что мы здесь приобрели. И он прошел в капитанскую каюту на корме. Каюта была разграблена корсарами. Столы, ящики капитана вскрыты и опустошены. Все ценное украдено. На столе валялись книги и бумаги, измятые и порванные, хотя многие можно было еще читать. Среди этой мешанины Хэлла тускал журнал и опись груза. Один взгляд на опись заставил его присвистнуть от удивления и радости. «Клянусь Господом, если все это еще в трюмах, овечка поистине сокровище». Он собрался показать большому Дэниелу лист пергамента, но вспомнил, что тот не умеет читать и относится к этому болезненно, поэтому сказал, «Чай из Китая, мистер Фишер. Корабль так набитым, что хватит снабдить все лондонские кофейни». Он рассмеялся и повторил рекламу, которую видел на входной двери кофейни Гарвея на Флит-стрит. «Он великолепен, и все врачи одобряют китайский чай!» «Он чего-нибудь стоит, капитан?» Мрачно спросил большой Дэнил. «Чего-нибудь? <связь> Вероятно, больше своего веса в серебре, Дэни!» Посмотрев опись груза, он добрался до итогового числа. «Точнее...» На причале в Джакарте он стоил 23 692 гульдена. В Лондоне будет стоить вдвое больше, скажем, 30 тысяч геней. Приблизительно. Больше, чем сама овечка. В тот же день в полдень Хелл собрал всех офицеров на борту Серафима, чтобы отдать приказы. Я отправляю Минотавр и Овечку с неполными экипажами к островам Глориетты на встречу с капитаном Андерсоном на Йомине. Мистер Фишер поведет овечку, и за ним же общее командование. Он взглянул на Большого Дэниела и подумал, видит Бог, мне будет его не хватать. Мистер Уилсон командует Минотавром. Уилл Уилсон знак согласия кивнул темной, как у цыгана головой. Большая Глориета в двухстах тридцати милях отсюда, не очень далеко. На южной оконечности острова хорошая безопасная бухта, есть ручей с пресной водой. Я отдам вам четверых плотников, чтобы отремонтировать Минотавр и вернуть ему боевую мощь. Это будет вашей главной заботой. Есть капитан, кивнул Большой Дэниел. По моим расчетам, Йомин должен пройти место встречи в следующие три недели. Как только он придет, оставите овечку с небольшим экипажем у Большой глориеты И если Минотавр будет восстановлен, приведите его и капитана Андерсона сюда, для участия в нападении на Флор-де-Ламар. Понимаю, капитан, ответил большой Дэниел. Когда прикажете уходить. При первой возможности, мистер Фишер. Возможно, капитан Андерсон уже ждет вас вместе встречи. Дориан в плену на Форде Ламар и ценен каждый день. Я останусь здесь, чтобы не выпустить Аляуфа из засады. Когда закат окрасил западный горизонт, Хелл стоял в одиночестве на юте Серафима. Наблюдал, как овечка и минотавр снялись с якоря и поплыли на юг. Корабли уменьшились и совсем скрылись за горизонтом, и Хелл приказал вернуть Серафим на позицию к острову Флор-де-Ламар. На следующий день с первыми лучами утреннего солнца, Хелл смело подвел Серафим к входу в пролив, держась вне пределов досягаемости крепостных пушек. Он хотел предупредить а Уфа, что тот в осаде, и в то же время тщательно осмотреть остров. В подзорную трубу отчетливо был виден лагерь. Толпа арабов покинула хижины и шалаши среди пальм и устремилась под защиту крепости. Мощные тиковые ворота закрылись раньше, чем все успели войти, и те, что остались, кричали и били в них кулаками и мушкетами. Хелл был доволен видом обезумевшей толпы. Да и стрельба из пушек явственно говорила о недостатке выучки и организации. Хелл различал головы пушкарей в тюрбанах. Пушкари бежали к орудиям. Прогремел первый выстрел, и ядро упало в воду на полпути между крепостью и Серафимом. Затем открыла огонь вся батарея. Вскоре стены крепости затянул пороховой дым. Между берегом и кораблем вздымались фонтаны морской воды. Серафим по-прежнему был вне досягаемости хел переоценил дальнобойность арабской артиллерии он переключил внимание на стоянку кораблей В заливе не осталось ни одного судна даже мелких рыбачьих дал их атака уничтожила все гавани берег выше линии прибоя усеивали обломки сгоревших кораблей высоко на берегу лежал остов трехмачтового судна его вытащили и опрокинули обнажив днище мачты корабля сгорели «Он никогда больше не выйдет в море», — довольно заметил Нед Тайлер. «Вы загнали крысу в нору, капитан». Наша следующая задача — выкурить ее оттуда. Пошлите ко мне мастера Тома. Том спустился с мачты и, хромая, подошел к отцу. Его выздоровление, похоже, шло быстрее, чем предсказывал доктор Рейнольдс. Хелл критически осмотрел, как он идет по палубе. Том теперь выше большинства остальных моряков на борту, У него широкие плечи и сильные руки фехтовальщика. Волосы юноши с отплытия из Англии не знали ножниц, и теперь густые и вьющиеся падали на спину, как темный конский хвост. Недавно Хелл дал ему опасную бритву, поэтому щеки Тома были чисто выбриты и поэтому сильно загорели. У него нос Кортни и пронзительные зеленые глаза. «Красивый парень», — подумал Хелл. С тех пор, как он потерял Дориана, его отцовские чувства стали как будто острее». Глубже пришлось подавить поток переживаний, который грозил поглотить его. Хелл передал Тому подзорную трубу и сказал, «Покажи мне точно то место, где ты поднялся на стену крепости, и где окно камеры Дориана». Через водное пространство они смотрели на остров. Батарея продолжала стрелять. Густое облако порохового дыма сопротивлялось потокам мусона развеять его. «Юго-западный угол» показал Том. Видишь, три высокие пальмы. Прямо над ними в стене трещина, в которой растут зеленые кусты. Первая амбразура слева от нее. Думаю, это она. Хотя не поручусь. Хэлл взял у него трубу и посмотрел на крепость. В ранних лучах солнца, косо падавших на стены, были отчетливо видны амбразуры. Они резко выделялись на белых коралловых стенах. Хэлл смотрел на окно, указанное Томом и чувствовал, что едва может выдержать боль утраты. «Если ты снова высадишь меня на остров Соболи и несколькими хорошими матросами...» — увлеченно начал Том. Хелл оборвал его коротким движением головы. «Нет, Том. Он потерял одного сына и не станет рисковать вторым». «Я точно знаю, где найти Дори!» — взмолился Том. «Там несколько мест, где можно подняться на стены!» «Тебя будут ждать». «Но нельзя же ничего не делать!» Голос Тома звучал высоко и страстно. «Один бог знает, что станет с Дори, если не вырвать его из этих когтей!» «Мы будем действовать, когда у нас появится уверенность в успехе. Аляуф пока не причинит вреда Дори. Кажется, его защищает какая-то религиозная легенда, пророчество исламского святого». «Не понимаю, пророчество и Дори... Откуда ты знаешь, отец?» «От Вазари, арабского капитана, которого мы захватили». Все дело в рыжих волосах Дориана. Легенда утверждает, что у пророка Мухаммеда были рыжие волосы. У жителей Востока они большая редкость, и они относятся к таким волосам с набожным страхом. — Ну, да нельзя же уповать на цвет волос Дори! — Довольно, Том. Возвращайся в свою боевую позицию. Но лицо Хэлла не было строгим, и ему потребовалось все здравомыслие, чтобы не поддаться просьбам сына. Серафим удалялся от крепости, и ее пушки постепенно замолкали. Ветер уносил пороховой дым. Хелл повел корабль другим галсом, и они миновали северную оконечность острова, медленно начиная огибать ее. Хелл внимательно разглядывал берег, приближаясь к рифу настолько, насколько позволяло благоразумие. Он изготовил точную копию старой карты сэра Фрэнсиса, и теперь она была разложена рядом с Нактоузом. На этой карте он делал пометки рядом с отцовскими, 50-летней давности. Он поставил на носу лотового и записывал глубины. однажды отправил на берег матросов под командованием Аболли, чтобы разведать проход в кораллах. Аболли почти добрался до берега на противоположном краю лагуны, когда из пальмового леса показался отряд в сто с лишним арабов и с близкого расстояния открыл по шлюпке огонь из мушкетов. Прежде чем Аболли смог увести шлюпку назад в пролив, одного из гребцов ранили в плечо. К тому времени, как Серафим обошел весь остров, Хелл заметил десяток мест, где отряд может высадиться на берег, и тщательно нанес их на карту. Когда они снова оказались напротив залива, он положил корабль в дрейф и принялся изучать крепость и выносные укрепления, устроенные арабами под стенами. Он также пытался примерно определить, сколько людей в распоряжении аляуфа и наконец решил, что не менее тысячи, Хотя вполне могло быть и вдвое больше. Каждые несколько минут подзорная труба в его руках словно оживала и сама по себе поворачивалась к амбразуре в толстой белой стене, которую показал том «Нам предстоит долгая и утомительная вахта, прежде чем появится Эдвард Андерсон», — мрачно предсказал он. И все люди на борту Серафима прониклись однообразными буднями осады.